Того и, гляди, заденут тебя свои поклажей. Ты когда-нибудь видела мулов? А ослики такие милые, некоторые совсем черные. И везде мастерские, самые разные. Мы видели и и чеканщиков, и как мыло варят, тоже видели. Бабушка прямо в мастерской купила тебе какое-то специальное мыло для лица, которое не мылится. А еще сурьму, глаза подводить»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 «Мамочка, как же нас там кормили!» «Я ела мясо с черносливом, а Гришка курицу с миндалем». «Вкусно!» «Нет слов!» Гришка сперва боялся, а потом все слопал, еще у меня попробовал. А потом пришел хозяин, принес фрукты и сладости, хотя мы их не заказывали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 Спрячьте свои мечты об Игнате в дальний-дальний уголок своей глупой влюбленной души. Зазвенел телефон. «Тетка, Лер, ты чего за морковкой не едешь?» «Ой, тетя Нина, Гришка-то уехал, а я так замоталась!» «Уехал? И куда это он, интересно знать, уехал?» «А Катюха!» — всполошилась тетка. «Да я же вам вроде говорила. Они вместе уехали к бабке». «Какой еще бабке? К Диминой матери». «Лер, ты там на своем телевидении совсем, что ли, рехнулась?» «Почему?» «Это куда ж они уехали? В Африку?» «Ну да. А что?» «Ты чего, газет не читаешь? Телевизор не смотришь? Там же везде революции. Черт и что творится!»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 Значит, до осени тебе морковка не понадобится? Спасибо, тетя Нина, но нет, я уж на нее и глядеть не могу. Ну, а сама все лето в Москве торчать будешь? Может, приехала бы на дачу, пожила маленько на свежем воздухе? Ох, тетя, у меня столько работы, ужас просто! И в Москве, и в Киеве вздохнуть некогда, какая дача? Ну... А мужика на свободе еще не захороводила? А то у меня на примете есть один хороший, видный мужчина, аудитор на крупной фирме. Не пьет, не курит. Такой положительный. И хочет женщину с детьми. Что вы, тетя Нина, я с таким положительным аудитором через три дня с тоски помру. Ну и дура. Много ли тебе веселья от твоих творческих людей? «Ага, молчишь?» В дверь позвонили. «Ой, тетя Нин, кто то пришел?» «Какой-нибудь творческий, небось! Ну, беги, беги!» Звонок повторился. «Я точно знала, это Игнат». Это и вправду был Игнат. Корей глаза сверкали весельем. «Лерка, я соскучился!» «Ну как мама провела разъяснительную работу?» «Еще какую!» Но я, знаешь ли, не самый послушный сын, хотя довольно почтительный. И еще ты должна знать на будущее. Я человек решительный, и сложные ситуации предпочитаю, и стараюсь разруливать сразу, не запуская их до неразрешимого состояния. А посему собирайся. — Куда? — обомлела я. — За город. Нечего летом в Москве торчать. игнат. «Но у меня же работа. Будешь работать за городом, на свежем воздухе». «Игнат, я к вам на дачу не поеду. Ну, начнем с того, что у нас давным-давно нет дачи. Продали, когда отец умер. Так что тут все в порядке. Я люблю тебя, Лерка, и увезу в чудное место. Увидишь — ахнешь». «А сейчас я заварю нам за чуток кофейку и забацую сказочную яичницу. Ты только выдай мне сковородку». «Да нет, раза в два больше. Вот, такая подойдет. А сама иди собирай вещи и не забудь купальник. Да, кстати, у тебя есть красные бикини?» «Нет». «А надо?» «Боже, сохрани!» «Ничего не понимаю». Мало ли каких купальников у меня нету. Объясню. Не заставлять же любимую женщину теряться в догадках. Мне в Корее приснился сон про тебя, плохой, и ты там была в красном бикини. Только и всего. Быстро целую меня в нос и беги собирать вещи. — Ты трепач, Игнат, но какой-то трепетный.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 «Игнат, а вечернее платье нужно?» «Не нафиг!» «А резиновые сапоги?» «Ну, если только к вечернему платью, но тогда уж лучше валенки!» «Хотя нет, резиновые сапоги все-таки возьми, могут пригодиться!» Он готовил свою яичницу минут сорок, но у него и вправду получился кулинарный шедевр.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 Но только с тобой. Он взглянул на меня с восторгом. Лерка, неужели я наконец-таки нашел свою женщину? Женщину с двумя детьми, Игнат. А я это прекрасно понимаю. И при детях мы лакать из миски не станем. При них я буду почтенным отцом семейства. Ну...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 Вита Адамовна в окно увидела, как ее сын вышел из подъезда с большой дорожной сумкой в руках, открыл багажник своего джипа, и тут же из подъезда выпорхнула эта баба и юркнула на переднее сиденье. Игнат ткнулся лохматой головой в ее плечо и захлопнул дверцу. Обошел машину, сел за руль и был таков. — Я ее ненавижу! — Кажется, никогда никого так не ненавидела. Мерзавка! Настроила сына против матери и куда-то уволокла. Небось, на какой-нибудь дорогущий курорт. А мой дурачок и рад стараться. Бедный мальчик, она выжмет из него все соки и бросит. И чем ему милаточка нехороша? но ну, понятно, это опытная, прожженная. А та чистая, хорошая девочка». Но ничего, постельные девки быстро надоедают. Сколько уж их у Игнаши за последние годы перебывала. Ни одна не задержалась, а вот это не задержится. Игнат, ты куда меня везешь? Увидишь? А зачем? Что зачем? Зачем мы так срочно куда-то мчимся? Во имя мира. Какого еще мира? тебе нужна постоянная война с моей мамой а что все так плохо пока да плохо но ты не волнуйся я постепенно все улажу главное чтобы мама остыла а то с горяча может такого наворотить да остыв она меня полюбит это вряд ли засмеялся игнат а тебе нужна ее любовь ну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 «Пошли. Тут, как ни странно, варят настоящий турецкий кофе. А то ты, смотрю, уже клюешь носом. Да, если я не за рулем, то в машине легко засыпаю. Главное, чтобы за рулем не засыпало. Игнат, ну все-таки куда мы едем? К моему другу. У него роскошный дом во Владимирской области со всеми удобствами и даже прислугой. Можно сказать, настоящее поместье»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 Они раздвинулись, и мы въехали на показавшийся мне поистине бескрайним участок. Метрах в ста пятидесяти от ворот стоял удивительно красивый дом, белый с темно-коричневыми рамами, ставнями и дверьми. Вдоль второго этажа тянулась галерея такого же темного дерева. Дом казался невероятно уютным. Нас встретила пожилая супружеская пара. О, Игнат! «Ты кого это привез?» — лукаво-приветливо спросила женщина. «Вот, Антонина Ивановна, познакомьтесь, то ли еще невеста, то ли уже жена, Валерия, Лерочка, а это добрые духи этих мест Антонина Ивановна и Никодим Сергеевич». «Игнаша, ну куда это годится? То ли невеста, то ли жена?» «Нехорошо», — укоризненно покачала головой Антонина Ивановна. «Вы считаете?» «И вы правы. Тогда без вопросов. Жена, жутко любимая жена. Лерка, ты теперь моя жена, учти, а я твой муж». «Благословите, Антонина Ивановна». «Да что ж ты такое говоришь, безобразник?» «Благословлять родные должны». А так, по-простому, от себя скажу вам, Лерочка. Золотой он парень, Игнат, вот как есть золотой. И дай вам обоим бог всякого счастья и детишек побольше. — А у нас уже есть двое — девочка и мальчик, — заявил Игнат. — Игнат! — попыталась я его одернуть, но Антонина Иванова вдруг широко улыбнулась. — Вот и хорошо! А годочков им сколько! «Девочке скоро 13 будет, а мальчонке 8 за меня ответил новоявленный муж. «Вы, Лерочка, не смотрите, что он шебутной такой. Из него хороший отец получится». «Видишь, Лерка, какая у меня тут репутация. Не зря я тебя сюда привез». До сих пор молчавший Никодим Сергеевич вдруг сказал «Ну, мать!» — разбалакалась «Иди лучше делом займись». От баба, лишь бы языком молоть. Ох и правда, вы извините, Лерочка, но люблю я этого балабола, как сына родного люблю, уж больно душевный он парень. И она куда-то заспешила, а Игнат достал из машины наши вещи и понес в дом. Я за ним. Господи, неужели он только сегодня с позаранок появился в моей жизни и, кажется, всерьез и надолго? Дом внутри оказался красивым, уютным, но вовсе не роскошным, а каким-то интеллигентным. Бросалось в глаза обилие книг. Нам отвели большую комнату на втором этаже с широченной кроватью и ванной комнатой рядом. Воздух за окнами просто опьянял. Пока я разбирала вещи, Игнат куда-то исчез, но вскоре появился с букетом полевых цветов в зеленом керамическом кувшине. вот — Сам нарвал. — Лерка, а ведь это первые цветы. — Нет, в Киеве ты мне подарил розы. — Да? А я не помню. После вкусного ужина, приготовленного Антониной Иванной, Игнат разжег камин, открыл бутылку вина. Мы сидели рядышком на диване, он обнял меня и сказал. — Лерка, расскажи мне о детях. — Мальчишечку я хотя бы видел, а девочку нет. Ну и задачку ты мне задал. А что такое? Да нет, собственно, ничего такого. Начну с Катьки. У нее вроде бы трудный возраст, но мне с ней легко. Она мой друг и помощник. Она уже человек, с твердым характером, но я знаю, что она страшно ранимая и очень страдает от того, что у нас неполная семья. Теперь будет полная. Игнат. Что Игнат? Знаешь, я здорово умею ладить с детьми. Она добрая? Да, очень, но злопамятная. Отцу ничего прощать не желает. И называет его теперь только по фамилии. Любит, наверное. Оттого и не прощает. Боюсь, ты прав. А он скотина. Не спорю. А Гриша? Гришка? Он чудный, смешной, трогательный. Иногда вдруг выдает какой-нибудь стишок. Недавно вдруг заявил. «Дорогая мама Лера, не грусти без кавалера». Игнат рассмеялся. но «Ну, теперь у тебя есть кавалер». «А он зовет тебя мама Лера?» «Ну да. Он же еще помнит свою родную мать. А отца?» «И отца?» — Ладно, с этим мы и разберемся. Для Катюхи я буду просто Игнат, а для него что, папа Игнат? Мне это не нравится. Ладно, там видно будет. А вот со своим ребеночком мы годик-другой подождем. Пусть они ко мне попривыкнут, полюбят, и тогда уж все вместе будем ждать пополнения семейства. — Игнат! — Что Игнат? Лерка, я тридцать пять лет Игнат, но никогда еще не был так по-идиотски счастлив. Игнат, милый, тебе кажется, что все так просто — пришел, увидел, победил. А разве не так было? Пришел завтракать, увидел девушку, лопающую вареники, и сразу полюбил. И победил практически тоже сразу. Разве нет? Меня-то победил, а вот дети... А спорим, я им понравлюсь. Очень на это надеюсь.